Глава одиннадцатая. Наш возница ловко крутанул рычаг ЛТшки и приземлился на свободном лоскутке на самом краю крыши круглого здания, еле уместившись среди других аппаратов. Чуть подальше впереди виднелось похожее на соты, вылепленное из пластика и стекла многоэтажное здание. Солнце сверкало на его гранях так же, как на гигантских кристаллах соли у разлома. Другие постройки вокруг были и попроще. Я глянула вниз. По площади шли во все стороны люди, огибая искусственное озеро с пятью углами. В его центре торчал столб, на верхушке которого в голубоватой сфере жили своей жизнью голограммы, словно вырванный жрецами кусок живого мира, помещенный в шар. У меня пересохло во рту. Я подняла голову. В нескольких пятиугольниках этого человеческого улья Светились ожившие картинки. На одной — куча народу с плакатами, на другой — лес и дикие звери, на третьей — большая вода под солнцем, на других — сценки из жизни землян. «Технологии», — сказал бы Тим, «а я скажу вам — чудеса». «Вот и ваши ксинвен-медиа», — сообщил дядька и мечтательно посмотрел на стеклянные соты. «Эх, я бы с вами напросился на экскурсию. Но жена за молоком послала для внуков. Видите ли, ей нормальная, по доставщику не нравится. Езжай, черт знает куда за домашним. Разбаловал. Хотя, иначе я бы вас не встретил. Так что все к лучшему. Но, увы, надо возвращаться». «Угу», промычал Эдер, выбираясь наружу и высаживая меня. Ошеломленный, как и я, реалиями другого мира, гигант был задумчив. «И здесь тоже живут люди», — крутилась в моей слегка опьяневшей от избытка эмоций впечатлений голове. «О чем думает человек, который просыпается и засыпает среди всего этого? Какие у него заботы? Уж точно не вода и охота. А что?» Судя по невысокому дядьке, который уже нарезал вокруг нас круги, словно бешеный жук, забот было немного. Он выпустил из кармана дрона размером со шмеля и припал к груди Эдера, как к матери родной. Отодвинул пухлой рукой висящие гроздьями амулеты, позаимствованные у верховного жреца. Голограммочку на память. Девушка, и вы, вы красивая такая. Давайте я с вами. Да чего же чудаковатым был этот сияющий улыбками приземистый толстяк. Видел бы, как Эдер рассекает мечом врагов пополам одним махом. Не прижимался бы так. Я не знала, чего пилот хочет. Но гигант молча притянул меня рукой к ним. Дядька помахал в зависший дрончик. «А теперь скажите, плиз, Семену Ларионовичу на память от... Ну и себя назовите». Эдер выдавил из себя подобие улыбки. «Семену Ларионовичу на память от нового команда из Глоссского диктората в аномалии». «От Лиссандра из клана Степняков», промямлила я. Дядька расплылся от счастья, а я, опустив глаза, опешила. На его ногах были коротенькие штанишки, оголяющие толстые волосатые колени и смешные дутые тапочки. Точно такие, как нам предлагала Вероника. Хм, такие богатые, а ткани на штаны не хватило. Тем временем дядька уже принаравливался к мечу, который ему снисходительно протянул Эдер, охнул и уронил на пол. «Ой!» «Как вы носите тяжесть эту?» «Привык». Среди разноцветных ЛТшек в небе показались три черных матовых яйца. Мое сердце заколотилось. Гигант склонился к пилоту, прикрываясь рукой, будто от солнца. Черные пролетели мимо. «Спасибо, что подбросили. Но вам пора. За молоком», — сказал Эдер, поднимая меч. Тот печально вздохнул. «Верно. А то моя благоверная устроит взбучку». «Не позволяйте женщинам такое», – сурово сказал Эдер. Дядька закивал, мол, согласен, и, рассыпаясь восторгами и благодарностями, залез в лт -шку. «Спасибо, век вспоминать буду, внукам расскажу. И голограмму с фильмом в архив прикреплю, и в театр-бокс». Эдер царственно приподнял ладонь, показывая, что разговор окончен. Синий аппарат взлетел над площадкой, а гигант пробормотал себе под нос. «Не пуганный, как ручной зайцекот Он мотнул головой в сторону пожилой парочки, что прошла от своего аппарата к стеклянным дверям в середине крыши. «Давай-ка за ними». Мы поторопились и успели втиснуться вместе с землянами в прозрачную кабинку с кучей серебристых кнопочек сбоку. Вспомнилась коморка, которая увезла меня от разъяренного Эдера на верхушку здания совета. Раскосые старики с невинными детскими улыбками на желтых лицах спросили у нас что то на птичьем языке и гигант показал пальцем на пол мы едем вниз те закивали и нажали кнопку уши заложило на пару секунд затем двери снова распахнулись из вежливости мы поклонились старикам как и они нам и вышли прямо на ту самую площадь с искусственным озером сделали несколько шагов и остановились как вкопанные тут всего было слишком много Бетона, стекла, людей, оттенков, голосов. Тяжелого, наполненного неприятными запахами воздуха, шума. Так, наверное, чувствуют себя дикобарсы, которых ловчие выпускают из накрытой темной тканью клетки на стадион. Сердце билось учащенно. Голова кружилась. Перед глазами мельтешило. Чтобы от волнения не шарахнуть куда-нибудь разрядом, я принялась считать вдохи и выдохи. Айдер просто стоял и осматривался как хищник в незнакомой местности. Огонь во мне приутих. Кажется, наконец, стало получаться его контролировать. Эдер выпрямился, но все еще был напряжен. Даже слова не вымолвил. Вокруг нас нескончаемыми потоками шли люди. Совсем другие люди. Меньше нас ростом, чище, холенее, одетые по-разному. Кто едва прикрывал тело цветастыми и блестящими тряпочками, кто вышагивал в обтягивающих комбинезонах, кто кутался в просторные балахоны из невиданных тканей, сумасшедшие прически, туфли на подставках, тонких, как гвоздики, и широких, жуков хорошо такими давить, жуткие дутые тапочки, невообразимые сумки в руках, мелкие дроны рядом в воздухе. Землянам до нас не было дела, хотя некоторые женщины с интересом поглядывали на Эдера. С легким недоумением — Мужские взгляды задерживались на заткнутом за пояс мече, скользили по моему лицу, волосам и улетали дальше. Похоже, этих землян особо не удивишь, что к лучшему. Возможно, все они считали нас артистами, как тот, приветливый дядька. Я не успевала поразиться одному, как на глаза попадалось что-то другое из ряда вон. Как то женщина с непомерными телесами в голубом и розовом, размером с трех амосов. Она ехала, стоя, на самокатящейся дощечке с двумя колесами и опираясь на стальную держалку, украшенную золотыми ленточками. Я сглотнула. Такой ей в кошмаре не приснится. Настолько жирных в наших землях не встретить. А тут их было много. Зато совсем редко мелькали в толпе люди нормального телосложения. А так все больше толстенные или худые. Женщины с разрисованными зачем-то лицами. Иногда красивые. Иногда ужасные, с чёрными губами и синими блёстками на ресницах. Глаза красные, синие, жёлтые, фиолетовые, с продолговатыми зрачками. Мы стояли с Эдером в гуще толпы два чужака. И это было странное чувство. Казалось, что не мы дикари и мутанты, а они, эти люди с лицами бледными или отчаянно раскрашенными, но чересчур равнодушными. Ведь дикарь — это тот, кому... «Ничего не интересно», — так мой прадед говорил. Я вздохнула и посмотрела на Эдера. Он был не похож на меня и одновременно похож, потому что нормален, понятен. И оттого казался сейчас мне ближе, чем когда бы то ни было. Захотелось прижаться к его груди, как тот, непуганный дядька, почувствовать тепло и что-то еще, что я всегда ощущала, когда он был близко. Наверное, чувство дома» но я не стала прятаться за ним. Эдеру и так нелегко. Я заметила полоску грязи на его щеке и потянулась рукой. Его красивое, нормальное лицо должно быть чистым перед этими землянами. Он отшатнулся. «Ты чего?» «Почищу тебя немножко. Можно?» Эдер, немного растерянный, пожал плечами. Кивнул. И я принялась усердно оттирать присохшую грязь, колясь щетину. Он перестал озираться и, наконец, посмотрел на меня. В моей груди от чего-то стало сердцу тесно. Нахлынуло волнение, и я чуть не расплакалась. Ни от боли или грусти, ни от отчаяния. Не знаю, почему. Просто потому, что захотелось, чтобы с нами всё было хорошо, чтобы с ним всё было хорошо. Только я не знала, возможно ли это. «Ты чего?» — повторил Эдер. «Может, мои мысли на лице были написаны...» но как сказать о них, я не знала. Потому выдохнула. «Так», и добавила уже нормальным голосом. «Давай я буду помогать тебе, а?» «Пожалуйста». «Помогать?» «Да, хочу быть полезной, раз уж мы вдвоем остались. И хочу, чтобы все получилось, что ты задумал. У тебя. У нас». На его губах появилась улыбка, и он еще ничего не успел сказать, как я затараторила с жаром. «Знаю, голосы женщин за людей не считают». Но ведь ты же другой. Ты... Послушай, это только на первый взгляд я мелкая и многого не могу. Но ты попробуй. Когда отец заболел, вся семья на мне держалась два месяца. А это немало. Тринадцать человек. Потому что мама у меня есть, но она слабая. А я нет. Пусть и мышц не гора. Но я беру ловкостью. Я хитрая вообще. И охотиться могу. И подраться. И ловушки придумать. Я ведь не совсем уж дура. «И мой дар, он тоже пригодится. Ты только скажи, что делать надо. Поделись со мной». Эдер улыбнулся еще шире и склонил голову. Чш, не кричи и так. Еще рано привлекать внимание». «Ладно». Я перешла почти на шепот. «Говоришь, я не такой, как все глоссы?» «Не такой». «К слову, и ты не такая, как курица из вашего клана. И заметь, совсем не дура». «Да?» «Да». «Тогда расскажи мне, что ты задумал, Командо!» Судя по всему, Эдеру понравилось, как я его назвала. «Хорошо, расскажу, только вкратце. Слушай».